Глава 4. У тебя не возникнет проблем из-за отсутствия на работе второй день кряду. Взволнованно поинтересовалась Марина у супруга, когда тот сообщил, что вместо гипермаркета едет в больницу к Олегу. «Не беспокойся», — отозвался он. Руководство в курсе беды. Не разрешили взять несколько выходных. Марина облегченно выдохнула. Она понимала, что ситуация, в которой оказался Олег, плачевная. Но, как гласит народная мудрость, своя рубаха, ближе к телу. Поэтому ей меньше всего хотелось, чтобы их семья пострадала вслед за этим жутким парнем. Андрей же, в свою очередь, высоко ценил отношение жены к сложившейся ситуации. Не взлюбив Олега с первых секунд знакомства, она все же не мешала их с Андреем дружбе. И в общем, даже поддерживала с условием, что этот жуткий парень будет у них гостем как можно реже. А лучше, если никогда. И никаких поездок за рулем, только такси. Условия соблюдались, но все равно привели к трагедии.